Дилла Семенчука. В этот летний знойный день на перроне северного вокзала было особенно шумно. Провожали Владивостокский экспресс. На остров Врангеля уезжала новая партия зимовщиков. У синих, щеголевато выглядевших вагонов толпились родные, друзья, знакомые. Шла обычная вокзальная суетня. Уезжающие возбуждённо смеялись, давали адреса и обещали писать. Впереди их ждала Арктика, долгие полярные ночи, сумрачные просторы острова Врангеля. Врач Николай Львович Вульфсон был в этой партии зимовщиков. С ним ехала жена Гитта Борисовна Фельдман, тоже врач. Оба они ехали в Арктику и были полны надежд и планов. Большая интересная работа Далёкий Север, необычная обстановка зимовки радостно волновали Вульфсона и его жену. В одном вагоне с ними ехал и новый начальник острова Врангеля Семенчук, плотный мужчина средних лет, с фельдфебельской выправкой и хмурым незначительным лицом. Рядом с ним стояла жена Вуртулявая, безвкусно разряженная женщина с резким, скрипучим голосом и вульгарными манерами. Но вот раздался последний звонок. Пассажиры бросились в вагоны, и под нестройный хор прощальных приветствий экспресс тихо двинулся вперёд. И почти через полтора года после этого В просторном кабинете прокурора Союза исхудавшая, вконец измученная женщина взволнованно, но твёрдо рассказывала о кошмарных подробностях событий, происходивших на зимовке острова Врангеля, о гибели своего мужа. Семенчук, этот мрачный, всегда почему-то нахмуренный, туго соображавший человек, очень быстро восстановил против себя зимовщиков. Его не любили, ему не верили но его боялись жена семенчука ещё более обостряла отношения эта накрашенная разряженная барання сразу почувствовала себя начальницей она потребовала даже чтобы к ней обращались не иначе как со словами товарищ начальница она вмешивалась во все дела отдавала распоряжения мешала работать супруги идеально дополняли друг друга И еще во Владивостоке к ним примкнул биолог Вакуленко, ставший правой рукой Семенчука и нежным другом его супруги. Пьяница, наушник и интриган Вакуленко оказался этой паре вполне под стать. Он охотно принял на себя обязанности шпиона и фискала и исправно докладывал Семенчуку о настроениях зимовщиков. — Ну, скажи, о которой против меня? Обычно спрашивал Семенчук. "Вольф сыны ненадёжны, Константин Дмитриевич", сладким шепотком докладывал Вокуленко. "Беспокойный народ, и к тому же, жеды, обратите внимание". На острове Врангеля Семенчук развернулся во всю ширь. Льды, море, наивные, доверчивые, как дети эскимосы. Они плакали, провожая бывшего начальника острова Минеева. Они гурьбой провожали его на пароход их дети со слезами тащили мнеева за рукава обратно дети не хотели его отпускать они любили его и были к нему привязаны как любят и привязываются в арктике где суровая природа особенно сближает и роднит людей мнеев оставил зимовку в отличном состоянии при нём остров врангеля был подлинно большевистским форпостом в далёких ледяных просторах ещё труба по раходу увозившего минеева маячила на горизонте а уж семенчук держа руку на открытой кобуре нагана произнёс свою первую декларацию начальник теперь я имею полномочия вплоть до расстрела щадить не буду трудно описать все безобразия и преступления, которые творил Семенчук. Он сорвал охоту на моржей. Он не давал лыским мосам котера и не разрешал выезжать в море. Зимовщикам он срывал научную работу. Мясо, оставленное Минеевым из-за нераспорядительности Семенчука, погибло, и население острова начало голодать. Запасы продовольствия были огромны, их хватило бы на несколько лет. Семенчук был обязан снабжать их мосов, но он им в этом отказывал. "Не ваше дело", грохотал Семенчук, когда Вулфсон упрашивал его помочь их мосам. "Я здесь начальник, а не вы, эскимосы-лодори. Пусть жрут тухлое мясо. Ничего не дам" но даже тухлого мяса не было на почве голода началась цинга на западё острова местное население сорвало моржовую шкуру с байдары и варило из неё суп другие ели мишки из-под муки запуганные семенчуком зимовщики молчали порторг карбовский жалкий и безвольный человек только разводил руками и в ответ на всеобщие жалобы уныло заявлял Ну что, брат, со с ним поделаешь? Терпеть надо. Терпеть? Как же терпеть? возражали ему. Ведь люди умирают. Что поделаешь? вздыхал Карбовский. Мы все уйдём под вечные своды, это ещё Пушкин сказал. На суде Карбовский объяснил своё преступное поведение боязнью за собственную шкуру, чтобы окончательно устрашить зимовщиков. Семенчук организовал в бане что-то вроде тюрьмы. Он сажал туда за малейшее непослушание. Рабочего Клечкина Семенчук содержал в этом своеобразном изоляторе два раза. Баня не отапливалась. Просидев однажды в холодной бане двое суток, Клечкин объявил голодовку и только после этого был освобождён. Но судей Семенчук буквально заявил: "Я в баню не сажал". Кличкин сам туда посадился. Так шли дни и месяцы. Вооруженный Семенчук грозно расхаживал по зимовке и всегда напоминал. «Все права имею, вплоть до расстрела. Ни послушания не потерплю. Тут я хозяин, я суд, я прокуратура, я погранохрана, я все». Злобствующий мещанин и человека ненавистник, примазавшийся к партии авантюрист, он был опьянён своей властью, сознанием, что так удачливо пробрался в место, где его не видят и не слышат никто, кроме десятка насмерть запуганных людей. И лишь одно лицо нарушало покой Семенчука доктор Вульфсон. В Николае Львовиче, казалось, не было ничего особо героического скромный, беспартийный врач, хороший товарищ, жизнерадостный и весёлый человек. Всё. Тысячи таких людей живут среди нас. Мы их знаем, встречаемся с ними и не находим в них ничего выдающегося. Но вот неожиданное стечение обстоятельств, и эти наши незаметные знакомые, наши будничные соседи вдруг выпрямляются во весь свой рост и показывают образцы мужества и подлинного героизма.